Область психизма такая сложная, такая страшная, и таит в себе много сюрпризов для самоявленных адептов. Много сознательной, еще больше бессознательной лжи в видениях медиумов и недисциплинированных психиков. Без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в эту область, разбираться в видениях, Может, лишь ученик, находящийся под непосредственным наблюдением великих учителей, чтобы видеть и понимать, нужно научиться управлять низшим маносом и не допускать вторжения его. Есть много примеров видений, когда высший манос являл великую истину, но затронутая самость пробуждала низший аспект его, который, вторгаясь, не только вносил свои добавления, но и искажал весь смысл явленной истины. Итак, всегда следует указывать на весь вред психических явлений. Именно в Древней Индии факиры или медиумы не допускались в святая святых храмов. Также и иерафанты Египта, не принимали в ученики психиков и медиумов и даже избегали слуг лимфатиков. Духовное достижение в накоплении и развитии чувства знания, об этом я уже писала, но вопрос этот настолько основной, что его следует всесторонне пояснить и часто возвращаться к нему. Нужно понять, что медиумизм не имеет ничего общего с открытием центров. Помните? как медиумизм приравнивается к постоялому двору для развоплощенных лжецов. Также и психизм далек от огненной трансмутации центров. Потому будем стремиться к истинному ученичеству и служению, выражающемуся внесении подвига жизни в самоотверженной работе на благо, и все приложится в лучшее время, без насильственных мер» которые могут надолго задержать истинное духовное развитие наше. Вы так трогательно сердцем писали о вашем тяготении к понятию материи. Вот потому я хочу поговорить с вами именно как с дочерью, и потому так беспокоюсь, чтобы вы в устремлении вашем по неведению не причинили себе непоправимого вреда сердечное устремление к великому образу превыше всех физических упражнений. Приложим все наши усилия не к искусственным гимнастикам, но к действенному служению огненному сердцу того, кто в кровавом поту стоит на несменном дозоре и сейчас стоит во главе светлых сил, сражающихся против тьмы. Ведь Армагеддон и больше уже... Недалекое видение, но грозная, страшная действительность. Потому так преступны все работающие на разъединение. Неужели люди окончательно ослепли и оглохли и не видят всех угрожающих вестников великой битвы?